Поверь и настройся. Когда мы говорим не о поднятии тяжестей, не о стремлении обогнать машину или съесть разом 10 цеплят, а об осознанном выстраивании своей жизни, желание, как впрочем и его отсутствие, имеет реальную мощную силу. Только благодаря нашему желанию мы сможем настроиться на человека так, чтобы помочь не читать ему лекции а полюбить пожалеть его и только благодаря собственному желанию тот кто пришёл к вам сможет изменить себя а значит и свою реальность для этого необходимо поменять свой психологический настрой психологический настрой это внутренняя сила направленная на осознанное создание определённой реальности увы Мы не всегда отдаём себе отчёт в том, что сила эта настолько мощная, что играет в нашей жизни решающую роль. Казалось бы, какая разница, настроитесь вы на то, чтобы испытать к собеседнику жалость или не настроитесь? Разве он почувствует это? Почувствует непременно, причём не только пришедший к вам человек, но и в первую очередь вы сами, то Как будет проходить ваш разговор с человеком в большей степени зависит от вашего психологического настроя, а не от его поведения. Если мы договорились, что сами создаем реальность, значит мы сами создаем и реальность любого разговора. И если мы сами ведем беседу, то и отвечаем за нее тоже мы. Тональность разговору задаст ваше внутреннее отношение к собеседнику. Мы слишком часто забываем о психологическом настрое. А он между тем настолько же важен для нас, как, скажем, заправка бензином для автомобиля. Ведь если не будет топлива или оно окажется некачественным, автомобиль не сможет сдвинуться с места. Только правильный психологический настрой может помочь решить любую проблему, в том числе и проблему общения. Без этого настроя браться за дело бессмысленно. Вот какой опыт описывает выдающийся отечественный психиатр, доктор медицинских наук Леонид Гримок. К руке человека, находящегося в глубоком гипнотическом состоянии, прикладывают пинцет, вынутый из холодного дезинфицирующего раствора, и внушают, что пинцет раскалён на спиртовке. Через несколько минут на месте прикосновения пинцета возникает покраснение кожи, а в некоторых случаях может образоваться и настоящий пузырь от ожога. Аналогичным образом, свернутым в трубку листом бумаги, экспериментатор ударяет испытуемого по руке, внушая, что удар нанесен твердым предметом, и через некоторое время в месте удара развивается типичный синяк. Примечание. Гримак. Резервы человеческой психики введение в психологию активности. Третье издание исправленное. Москва. Красант, 2010 год. Страница 75. Конец примечания. Понимаете, что происходит? На внушение организм реагирует не морально, а физически. Он верит не холодному пинцету, а внушению. Пинцет горячий. Реальный конкретный синяк появляется на руке от прикосновения легкого листочка бумаги. Вы возразите, но ведь это все под гипнозом. Справедливо. Но всегда ли мы отдаем себе отчет в том, до какой степени способны загипнотизировать себя сами? Если наша рука верит в то, что холодное – это горячее. что в какие невероятности и немыслимости можем поверить мы сами, может поверить наша душа. В книге Гримака я прочел и об одном удивительном артисте, который выступал под псевдонимом То Рама. То Рама сумел внушить себе, что он абсолютно не чувствует боли. В юности он воевал, получил серьезные, страшно болезненные ранения. И вот однажды То Рама понял, что терпеть боль невозможно. Но поскольку она никуда не девалась, То Рама нашел невероятный выход из ситуации. Он решил внушить себе, что боли вообще не существует. Желание То Рама было столь велико, что он неимоверно, просто-таки фантастически преуспел в самовнушении. Излечившись от ран, он был виноват. Актер начал выступать в цирке с таким номером. Прокалывая свои плечи, ладони, шею толстой и длинной иглой, он радостно улыбался. То Рама на самом деле не чувствовал боли. Безусловно, случай с То Рама уникален. Но, с другой стороны, он доказывает, что человек при желании может внушить себе что угодно. Другими словами, Нет ничего такого, что мы не могли бы сами себе внушить и превратить в реальность собственной жизни. Когда-то меня поразила история, о которой Сергей Чекмарёв, комсомольский поэт 20-30-х годов прошлого века, рассказал в своём дневнике. Однажды зимой Сергей сидел в нетопленном вокзале. Он должен был куда-то ехать, но поезда не шли. Как согреться? Сергей решил, что лучше всего согревает работа. Но какой работой можно заняться на вокзале? И Сергей решил писать стихи. Писать стихи это ведь работа. Он достал блокнот и начал работать. Через некоторое время он почувствовал пот на своих руках. Понятно, что если бы он просто писал стихи, вряд ли бы согрелся. Но тут была четкая психологическая установка, и именно она спасла Чекмарева от холода. Если человек способен убедить себя в том, что не существует боли, а написание стихов может согреть, так ли уж трудно уговорить себя, что, скажем, в мире нет любви, а есть одна агрессия, или в том, что тебя все ненавидят? Если от прикосновения холодного пинцета на руке вскакивает волдырь, а от касания бумаги синяк, стоит ли удивляться, что от самого лёгкого, самого невинного прикосновения к душе на ней появятся кровавые раны, что определит жизнь человека на много лет вперёд. Знаменитый американский философ, писатель и учёный Роберто Илсон приводит такую статистику: Людям в качестве обезболивающего давали плацебо. Более чем в 50% случаев больные утверждали, что оно подействовало и что они переставали чувствовать боль. Они ели аскорбинку, а она снимала боль как морфий. Уилсон делает невероятный вывод. Современная биохимия доказывает, что до появления антибиотиков, то есть до 1930 года, Практически ни одно лекарство не могло быть эффективным. Если у пациента и происходило улучшение, оно происходило благодаря вере врачей в их бесполезное зелье, которое передавалось больным. Примечание. Уилсон. Квантовая психология. Практическое пособие. Москва, София, 2012 год, страница 136. Конец примечания. Нам кажется, что само внушение это нечто сложное, трудное, простому человеку неподвластное. На самом деле, само внушение это то, чем осознанно или нет занимается каждый из нас. Доказывающий, живущий в нашей голове, постоянно подбрасывает нам аргументы в пользу того, что мы осознанно или подсознательно сами себе хотим внушить. Таким образом мы создаем тот мир, который представляется нам реальным. Мы так или иначе, осознанно, а чаще подсознательно, все время себе что-нибудь внушаем. Что этот человек хороший, а этот плохой. Что жизнь прекрасна или ужасна. Что вокруг нас добрые люди или злые. Что мы влюблены или нас разлюбили. И так далее до бесконечности. И поскольку, как мы уже не раз говорили, в мире не существует ничего такого, что при желании человек не мог бы сам себе доказать, мы живём под гипнозом самовнушения. Как это работает, показал грандиозный опыт, проведённый психологом Джоном Баргом в Нью-Йоркском университете. Барг пригласил в аудиторию студентов и разделил их на две группы. Те, кто попал в первую группу, должны были составить предложения из нейтральных слов: красный, видеть, дом, студент, человек. А попавших во вторую, он попросил придумать фразу, состоящую из слов, характеризующих старость: морщины, усталость, скука, забывчивость и так далее. Затем студентов пригласили в другую аудиторию. Суть эксперимента заключалась именно в этом переходе из одного помещения в другое. Невероятно, но те, кто писал про старость, то есть те, кто задумался над ней, двигались по коридору значительно медленнее. Понятно, что неосознанно они внушили себе мысль о старости и кратковременно постарели. Очевидно, что таким невольным самовнушением занимается и тот человек, который пришёл к вам со своими психологическими проблемами. Ему мешают не события, происходящие в его жизни, а его неверная установка на себя и на окружающий мир. Он явно внушает себе что-то негативное, нечто, что мешает ему жить. Например, он убедил себя в том, что мир агрессивен, и поверил в это так же, как то Рама в то, что нет боли. Значит, надо любовью и жалостью постараться внушить ему другое, как бы перевнушить его. А если подобные проблемы возникли у вас, при появлении любой проблемы, первым делом стоит подумать: а что не так у меня самого? Всё ли я сделал с самим собой? Сели психологические настройки и спробовал, чтобы эта проблема исчезла. Это очень важная тема для беседы вслух с самим собой. Не получается найти ответ? Можно пойти к близким людям, наконец найти психотерапевта, священника, коуча. Однако вы должны понимать, первым делом необходимо познавать себя, а не списывать все проблемы на окружающий мир. Согласитесь, исправить мир вокруг сложнее, чем изменить себя. Во взаимоотношениях с внешней средой задействовано множество разных людей и всевозможных обстоятельств. Речь никоим образом не идёт о том, чтобы прогнуться под мир. Человек меняет себя, исходя из собственных желаний. С самим собой вы находитесь в прямом контакте. Ваш приятель, которому не нравится его жизнь, Часто просто не думают о том, что достаточно изменить что-либо в себе самом, как изменится реальность. Если он или вы сами хочет изменить свою жизнь, значит у него или у вас есть такое желание. А желание мощный движитель. И ваша задача помочь такое желание осуществить. Не буду утверждать, что это совсем-совсем просто, но это возможно. Это в ваших силах, это в силах любого человека.